Софья и Лина. Мамочки, оно еще и в шкаф ломится. Со страха, что вот-вот начну задыхаться, я почти не соображала. Логика отключилась напрочь. Когда услышала зловеще скрежет когтей по дереву, чуть сердечный приступ не схлопотало. А этот гад, сероморды, еще и мурчать принялся издевательски. выдала истеричное «занято». В голове крутились дурацкие мысли о том, вернут ли мой труп на землю или его здесь сожрет иномирная гигантская моль. И тут передо мной возник светящийся овал. Из него показалась черненькая лапка, потом острая мордочка, а через миг на мои колени шлепнулся увесистый енот и приложил когтистый палец к пасти, в характерном таком жесте, словно тишины потребовал. Капец. Еще один аллерген бродячий. Я шарахнулась, одновременно попытавшись стряхнуть зверька, стукнулась головой о стенку шкафа и сдернула какие-то вещи. Слетевшие с перекладины плечики больно стукнули меня в висок. Я еще успела подумать, что хоть окочурюсь, не успев распухнуть, и отключилась. Очнулась на кровати. Удобной, в меру мягкой, все как я люблю, прислушалась к состоянию своего организма. Вроде бы все в порядке, никакого удушья, зуда и прочих проявлений аллергии. Неужто принесло. Сбоку зашелестело что-то, в чем я мгновенно заподозрила котяру, но быстро сообразила, что вряд ли он меня из шкафа на постель перенес. Продолжая прикидываться спяще, выглянула из-под ресниц на... Чёрт. К такому меня жизнь не готовила. Я аж дышать перестала, рассматривая совершенно обнаженного дымьяра, накидывающего на широкие плечи халат. Даже пожалела, что он спиной ко мне стоит, а особенно, что очки не на мне. Если это очередной сон, может, мне два? Я, конечно, подозревала, что блондин хорошо сложен, никакая рубашка не скроет рельеф сильных рук, но чтобы настолько, даже любопытно стало, он в спортзале сутками торчит или как-то иначе качается. Я небольшой фанат конструктора сложи культуриста, скорее наоборот, но и смазливые затухлики во мне восторга не вызывают. Тут же была та самая золотая середина, когда рельеф есть и вполне конкретный, но не в переборе. Идеально, скажу я вам. Именно из-за этой идеальности мне опять подумалось, что я попала в матрешку сна, выбраться из которой не могу по причине чрезмерной усталости от зачетов и работы. Не удивлюсь, если ли у меня кома или какой-нибудь литургический сон, а всякие пумы с голыми красавцами — элементы моего состояния. Как и приглючившиеся в шкафу енот. «Очнулась!» — обрадовался Демьяр, обернувшись. «Видать, я так сильно хотела его рассмотреть, что забыла маскировки под спящую. А я тут. «Одеваешься». Закончила за него, невольно скользнув взглядом по мужской груди, лишь частично прикрытый халатом. «Он специально это делает или как?» «Да», — улыбнулся Змеи-искуситель. «Или кто он там? Пума?» «Святые ежики! Пума!» «Так это он был тем здоровенным котом, да? Значит, разглагольствование про оборотней, правда?» «Прости, что напугал». Снова заговорил блондин, присаживаясь на край постели. «Не моей, кстати. И комната тоже не моя. Смежная, чужая. Не его ли? Вон и халатик у этого ушлого типа тут оказался, будто специально хозяина поджидал. Вот же! Кот! Мартовский!» «Не подумал, что ты испугаешься моей второй ипостаси», — вздохнул Демьер виновато. «Или ты в целом не любишь котиков?» И такое у него при этом вид стал, что я, не сдержавшись, хихикнула. Немного нервно и не в попад. Неловко как-то. Надо срочно спасать ситуацию. «Все любят котиков», — сказала, сцедив в ладошку зевок. Не потому, что снова спать потянула. Просто это был лучший способ замаскировать неловкость. «Почти все. Я точно люблю, но у меня с детства на шерсть аллергия. Можно я еще немного посплю?» «Конечно». Пробормотал он, поднялся и вышел. Стремительно так. «Чего это с ним?» Или тут аллергия, что-то вроде проказа? Спать в кои-то веки не хотелось совсем. А мысли в голову лезли одна другой тревожней. Чужой мир или кома – какая разница? Сейчас я здесь, и жить придется по местным правилам, которые мне неизвестны. И? Где информацию брать? Сама же только что выгнала ее источник под благовидным предлогом. А он и рад был выгнаться. Сердце кольнуло обида. Такая глупая, иррациональная и на сто процентов женская. Из разряда «сама придумала, сама обиделась». Мужик, может, за лекарством побежал, а я тут всяких ужасов насочиняла. Но все же, как обстановку-то разведать? Шпиона поиграть или книги, подходящие на полках поискать? Оглядевшись, поняла, что с книгами в спальне туго. Но раз это замок, в нем просто обязана быть библиотека, А значит, есть повод переодеться и пойти прогуляться. Если же застукает кто, скажу честно, что книжку искала. Ободренная этой идеей, я встала с кровати. Высокая, огромной, как три моих дивана. Но едва сделав шаг в направлении собственной спальни, услышала насмешливое. «Далеко собралась, болезная!» Резко обернувшись, обнаружила сидящего на подушках енота. А значит, не совсем глюк был. Вернее, совсем не глюк. По крайней мере, для этой реальности. «Аллергия у нее!» «Ой, смешила! Мохнатый говорун повалился на спину, дрыгая лапками. «Да ты бы давно сдохла тут! Будь у тебя на него аллергия! Демьяр же здесь живет, и второй облик его тоже!» «Логично. Только мне было не до логики, когда увидела Пуму, страх перекрыл все мыслительные способности». «А на тебя?» «А на меня тем более нет. Я фамильер». «Существо изначально магическое, а случаев непереносимости магии пока ни в одном мире не зафиксировали. Разве что боевой, но это точно не наш случай», — хохотнул енот. «И чей ты фамильяр?» «Пока твоим побуду. Временно». «Должен же кто-то тебя в курс дела вести. Вечно спать все равно не получится». «Какой хороший мир, однако. Стоило задаться целью найти информацию, как она самами не нашла». Пусть и в образе говорящей зверушки, от присутствия которой, о чудо, я не задыхаюсь, не отекаю и даже не чешусь. Это что же, ее даже погладить можно? И того большого серого кота тоже? Потискать, за ухом почесать. А мне тут все больше нравится.